Глава двадцать шестая. Как сквозь землю провалилась. Я не поверила Грэму, усмехнулась. Его слова походили на розыгрыш, а я теперь никому не дала бы над собой издеваться. У меня есть магический дар, который позволит постоять за себя. Вы, наверное, еще не разобрались, что к чему у темных, м и р и н а Кратчево продолжил Грэм и, заметив, что я собралась уходить, взял за руки и переместил к стене дома, п р е г р а д и в путь. Бешуток, з когда вы темны, й вы никогда не бываете в отношениях одни, в смысле вдвоем. Вас всегда трое, за вашей спиной всегда стоит демон, и это проблема. Мужчина резко перешел на шепот. Видят в е р х о в н ы й я как отец одиночка, только вместо ребенка демон. Я невольно улыбнулась, опустила глаза и тут же засмеялась в голос. Демон г р э м а проявился из пустоты и в наглую подслушивал. Ленивец, держа с ь длинными когтями за правую ногу учителя, о с к л а б и л с я и подмигнул мне бирюзовым глазом. Не знаю, чем могу помочь. Я неуверенно замотала головой, но в с л е д у ю щ е е м г н о в е н и е уже была готова идти на сделку. По рукам. Вы молчите о моем темном даре, а я, а я... Запнулась, не зная, что предложить взамен. У вас такой милый демонёнок. Надо просто найти ту, которой понравитесь вы оба. Пролепетала я. или морфы, как капризные, избалованные дети, падки на все новое и диковинное. Недовольно забурчал Грэм. Поймите, я люблю своего демона, у него уникальные способности, но иногда с ним слишком тяжело. Какие способно? С любопытством начал а я, но мужчина не позволил продолжить. Простите мне пора. И внулон. Могу я рассчитывать, что завтра мы поговорим с вами наедине? Мой дом стоит недалеко от вашего, буквально полчаса неспешной прогулки вдоль леса, и вы у меня в гостях. Взглянула на мужчину изпод л о в ь я Наверняка сейчас на морщинистый лоб Мерины легли глубокие продольные борозды. Слишком двусмысленное предложение, я бы даже сказала, пикантное. Видимо, Грэм прочитал недоумение на моем лице, поэтому затараторил. Впрочем, не зачем уходить далеко. Наверняка в вашем доме много уединенных комнат, где можно спокойно побеседовать. Отрезала я каменным тоном. Вряд ли Адель помешает. Уверена, что книги увлекают ее больше, чем сплетни. Что ж, как пожелаете, поклонился учитель с улыбкой. Если выдастся случай, спросите у верховных, как могло произойти, что чистая душа потемнела. Крикнула я мужчине в спину, но пожалуйста, без имен и подробностей. Спрошу и жду вас завтра на уроке. Еще раз поклонился учитель, а я задумчиво побрела обратно в дом, обдумывая каждую фразу Грэма. Остается надеяться, что он правда не расскажет Адиру про мою темноту. Осталось только убедить промолчать Адель. У д в е р е й меня уже ждала горничная Агнеса, готова была подать нам сытный обед, но я вновь попросила принести мне что-нибудь более легкое. Тушёной рыбы с овощами было бы достаточно. Горничная н а с у п и л а с ь но п о б р е л а обратно на кухню. Однако даже такому диетическому обеду не суждено было состояться. Едва мы приступили к еде, как в зал забежала портниха, снимавшая с у т р а м мерки. Я не смогла её придержать. Виновата произнесла Агнеса, а следом на обеденный стол полетели новые куски бархатных тканей с набивным рисунком из цветов и узоров. Принесла вам новинки, госпожа, загоготала портниха. Взгляните, может что еще подберете. Мне нравится красный в полоску. Адель с восторгом подхватила кусок бархата и приложила к себе. Берем. Девочка с упоением закопалась в лоскутах тканей, раскидывая их вокруг себя разноцветным фейерверком, и я сдалась. Новинки, значит, новинки. Идемте в гостиную, посмотрим, выберем, а затем спокойно поедим. Вздохнула, встав из-за стола, и Хмуро проследив, как п а о ч е р и ц а несется в другую комнату первый, замотавшись в самый широкий кусок бархата как в кокон. Теперь возле меня суетилась уже две взбалмошных героини. Портниха показывала все новые ткани, некоторые похоже дважды, а то и трижды, пока я не соглашалась. А Адель, раскрасневшись, хохотала и веселилась. Крутилась с разными лоскутами возле зеркала и подбирала в тон к б у д у щ и м п л а т ь м украшения из буклета. Мама никогда не разрешала мне самой выбирать одежду, шепнула она мне, когда мы одновременно вцепились в буклет, выбирая колье и кольцо к мраморному бархату ярко-голубого цвета. Я рассчитывала произвести в этом платье фурор. Цвет должен был красиво подчеркнуть будущую медную рыжину моих волос. Это почему? удивилась я. Мама сама покупала всю одежду в столице, пожала плечами девочка, читала местный крой грубым и деревенским. Я на мгновение застыла, потрогала край бархатного лоскута и осторожно спросила: "А тебе самой нравятся эти ткани? Мне кажется, у тебя замечательно получается подбирать цвета. Нравятся. Тогда все в порядке. Подмигнула девочке. Ты мне очень помогаешь, и папа будет рад, когда увидит, как ты светишься в новом наряде." Вот этот цвет тебе идет. Я взяла кусок льна нежно-кораллового цвета и приложила к голубым глазам патчерицы. а Мне нравится тот красный бархат в полоску. Опустила та ткань. Когда закажем платье из него? Усмехнулась я. Берем. Адель было не переубедить, как и а д о р а Закончив с п о р т н и х и мы наконец пообедали. Адель пошла заниматься к себе, а я зашла к Агнесе. Напомнила ей про книгу о ритуалах переноса, которую так и не увидела. И попросила помочь с волосами. Наверняка настоящая Мерина должна была знать, из каких травок намешать краску. Я же не представляла, с чего начинать поиски. Когда в прошлый раз искала для Адера лекарства, то нигде не видела этикетки с названием х н а Это должно помочь. Агнеса появилась спустя полчаса с густой, как сметана, темно-красной гущей и кремом, похожим на йогурт. Помолодеете на лет пять, не меньше. Я выдавила улыбку. У меня украли восемнадцать лет, и пять выглядели пустышкой. Если хотите, я дам вам ключ от шкафа, где госпожа к и б е л л а хранила зелье молодости и красоты. Скользь произнесла Агнеса, намазывая краску мне на волосы. Должно было сохраниться что-то изготового, да и все рецепты очевидны именно там. Выпить омолаживающее зелье, чтобы последовать за первой женой Адера? Нет уж, спасибо. Я поежилась, но по р а з м ы с л и в заявила: "Буду благодарна, если дашь, спасибо, и про обещанную книгу, пожалуйста, не забудь". А книги нигде нет, госпожа, о з а д а ч е на продолжила горничная, и девочка ее не видела и не брала, как сквозь землю провалилась.